Глава 17. Гостиница губернского города, в которой лежал Николай Левин, была одна из тех губернских гостиниц, которые устраиваются по новым, усовершенствованным образцам, с самыми лучшими намерениями чистоты, комфорта и даже элегантности, но которые по публике ощущающие их с чрезвычайной быстротой превращаются в грязные кабаки с претензией на современное усовершенствование и делаются это с самой претензией ещё хуже старинных просто грязных гостиниц. Гостиница эта уже пришла в это состояние, и солдат в грязном мундире, курящий папироску у входа, долженствовавший изображать швейцара, и чугунная, сквозная, мрачная и неприятная лестница, и развязный половой в грязном фраке, и общий зал с пыльным восковым букетом цветов, украшающим стол, и грязь, пыль и неряшество везде. И вместе какая-то новая, современно-железнодорожная, самодовольная озабоченность этой гостиницы произвели на левиных после их молодой жизни самое тяжёлое чувство, в особенности тем, что фальшивое впечатление, производимое гостиницей, никак не мирилось с тем, что ожидало их. Как всегда оказалось, что после вопроса о том, в какую цену им угодно номер, ни одного хорошего номера не было. Один хороший номер был занят ревизором железной дороги, другой адвокатом из Москвы, третий княгиней Остафьевой из деревни. Оставался один грязный номер, рядом с которым к вечеру обещали опростать другой. Досадуя на жену за то, что сбывалось то, чего он ждал, именно то, что в минуту приезда, тогда как у него сердце захватывало от волнения при мысли о том, что с братом, ему приходилось заботиться о ней, вместо того, чтобы бежать тотчас же к брату. Левин ввел жену в отведенный им номер. — Иди, иди, — сказала она робким, — виноватым взглядом глядя на него. Он молча вышел из двери и тут же столкнулся с Марьей Николаевной, узнавшей о его приезде и не смевшей войти к нему. Она была точно такая же, какой он видел её в Москве, тоже шерстяное платье и голые руки, и шея, и тоже добродушно тупое, несколько пополневшее, ребое лицо. Ну что, Как он? Что? Очень плохо. Не встают. Они всё ждали вас. Они вы с супругой. Левин не понял в первую минуту того, что смущало её, но она точже же разъяснила ему: "Я уйду. Я на кухню пойду", выговорила она. Они рады будут. Они слышали, и их знают и помнят за границей. Левин понял, что она разумела его жену и не знал, что ответить. Пойдёмте, пойдёмте, сказал он. Но только что он двинулся, дверь его номера отворилась и Кити выглянула. Левин покраснел и от стыда и от досады на свою жену, поставившую себя и его в это тяжёлое положение, Но Марья Николаевна покраснела ещё больше. Она вся сжалась и покраснела до слёз, и ухватив обеими руками концы платка, свёртывала их красными пальцами, не зная, что говорить и что делать. В первое мгновение Левин видел в выражении жадного любопытства в том взгляде которым Кити смотрела на эту непонятную для неё ужасную женщину, но это продолжалось только одно мгновение. Ну что же? Что же он? Обратилась она к мужу и потом к ней. Да нельзя же в коридоре разговаривать, сказал Левин. С досадой оглядываясь на господина, который подрагивая ногами, как будто по своему делу шёл в это время по коридору. "Ну, так войдите", сказала Кити, обращаясь к отправившейся Марье Николаевне, но заметив испуганное лицо мужа, "Или идите, идите, и пришлите за мной", сказала она и вернулась в номер. Левин пошёл к брату он никак не ожидал того что он увидал и почувствовал у брата он ожидал найти то же состояние самообманывания которое он слыхал так часто бывает у чехоташных и которое так сильно поразило его во время осеннего приезда брата он ожидал найти физические признаки приближающейся смерти более определёнными, большую слабость, большую худобу, но всё-таки почти то же положение. Он ожидал, что сам испытает то же чувство жалости к утрате любимого брата и ужаса пред смертью, которое он испытал тогда, но только в большей степени, и он готовился на это.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 Я огромная, как грабли, кисть этой руки непонятно была прикреплена к тонкой и ровной от начала до середины длинной цевки. Голова лежала боком на подушке. Левину видны были потные редкие волосы на висках и обтянутый точно прозрачный лоб. Не может быть чтобы это страшное тело был брат Николай, — подумал Левин. Но он подошел ближе, увидал лицо, и сомнение уже стало невозможно. Несмотря на страшное изменение лица, Левину стоило взглянуть в эти живые, поднявшиеся на входившего глаза, заметить легкое движение рта под слипшимися усами и, Чтобы понять ту страшную истину, что это мёртвое тело было живой брат. Блестящие глаза строго и укоризненно взглянули на входящего брата, и тотчас этим взглядом установилось живое отношение между живыми. Левин тотчас же почувствовал укоризну, в устремлённом на него взгляде и раскаянье за своё счастье когда константин взял его за руку николай улыбнулся улыбка была слабая чуть заметная и несмотря на улыбку строгое выражение глаз не изменилось ты не ожидал меня найти таким с трудом выговорил он Да. Нет, говорил Левин, путаясь в словах. Как же ты не должен знать прежде? То есть во время ещё моей свадьбы я наводил справки везде. Надо было говорить, чтобы не молчать, а он не знал, что говорить, тем более что брат ничего не отвечал, а только смотрел, не спуская глаз и очевидно вникал в значение каждого слова. Левин сообщил брату, что жена его приехала с ним. Николай выразил удовольствие, но сказал, что боится испугать её своим положением. Наступило молчание. Вдруг Николай зашевелился и начал что-то говорить. Левин ждал чего-нибудь особенно значительного и важного по выражению его лица, но Николай заговорил о своём здоровье. Он обвинял доктора Жалел, что нет московского знаменитого доктора, и Левин понял, что он всё ещё надеялся. Выбрав первую минуту молчания, Левин встал, желая избавиться хоть на минуту от мучительного чувства, и сказал, что пойдёт, приведёт жену. Ну хорошо. А я велю почистить здесь. Здесь грязно и воняет, я думаю. Маша, убери здесь, с трудом сказал больной. Да как уберёшь сама? Уйди, прибавил он вопросительно, глядя на брата. Левин ничего не ответил. Выйдя в коридор, он остановился. Он сказал, что приведёт жену, но теперь, дав себя отчёт в том чувстве, которое он испытывал, он решил, что напротив, постарается уговорить её, чтобы она не ходила к больному. За что ей мучиться, как я, подумал он. "Ну что? Как?" с испуганным лицом спросила Кити. Ах, это ужасно. Ужасно. Зачем ты приехала? сказал Левин. Кити помолчала несколько секунд, робко и жалостно глядя на мужа, потом подошла и обеими руками взялась за его локоть. Костя, сведи меня к нему. Нам легче будет вдвоём. Ты только сведи меня. Сведи меня, пожалуйста, и уйди, заговорила она. Ты пойми, что мне видеть тебя и не видеть его тяжелее гораздо. Там я могу быть, может быть, полезно тебе и ему. Пожалуйста, позволь, умоляла она мужа, как будто счастье жизни её зависело от этого. Левин должен был согласиться, и оправившись и совершенно забыв уже про Марию Николаевну, он опять с Кити пошёл к брату. Легко ступая и беспрестанно взглядывая на мужа и показывая ему храброе и сочувственное лицо, она вошла в комнату больного и неторопливо, повернувшись Безшумно затворила дверь. Неслышными шагами она быстро подошла к']/дру больного и зайдя так, чтобы ему не нужно было поворачивать головы, тотчас же взяла в свою свежую молодую руку остов его огромной руки, пожала её. И с той, только женщинам свойственную, не оскорбляющую и сочувствующую тихую оживленностью, начала говорить с ним. «Мы встречались, но не были знакомы в Содене», — сказала она. «Вы не думали, что я буду ваша сестра? Вы бы не узнали меня». Сказал он с просиявшую при ее входе улыбкой. «Нет, я узнала бы. Как хорошо вы сделали, что дали нам знать. Не было дня, чтобы Костя не вспоминал о вас и не беспокоился». Но оживление больного продолжалось недолго. Еще она не кончила говорить, как на лице его установилось опять строгое, укоризненное выражение — зависти умирающего к живому. Я боюсь, что вам здесь не совсем хорошо, сказала она, отворачиваясь от его пристального взгляда и оглядывая комнату. Надо будет спросить у хозяина другую комнату, сказала она мужу. И потом, чтобы нам ближе быть,